Глава семнадцатая. «Какая же она кроха!» — прошептала я, осторожно покачивая малышку в руках. Невероятно яркие зелёные глаза смотрели на мир с любопытством. Маленькие ручки тянулись к моему лицу. Мысли Литра смеялись от восторга, когда её пальчики коснулись моего носа. «Она, наоборот, крупненькая!» — возразила Вин, весело захихикав. Материнство преобразило её, прибавило несколько килограммов, которые её только красили. И появилась в ней мягкость, какая-то внутренняя, но почти осязаемая теплота. Винсент не отводил от своих девочек влюблённого взгляда, и я прекрасно понимала. Сама любовалась. Эмилия, их дочь, родилась раньше срока, но каких-то иных различий с человеческим младенцем не возникло, разве что цвет глаз и энергия. пока что еле ощутимая, но она уже отличалась по своему содержанию от людей, демонов и стражей. Эмилия будет чем-то новым для мира. Нам же надо защитить её, пока она сама не в состоянии. Магнус уже помог им отыскать квартиру в Лос-Анджелесе, которую Джейс по его просьбе защитил всеми возможными плетениями. Такие же украшали пелёнки малышки, коляску, люльку. Он умудрился приспособить защиту к разнообразным поверхностям. Ничего не крупненькая. Смотри, какие пальчики, и носик, и ножки, и ручки. Боже, я сейчас растаю от умиления. Мне кажется, она совсем не выросла после роддома». Теперь Винсент с Вин рассмеялись вместе. «Кажется», — подтвердила подруга. «Эмилия не отлипает от груди. Даже меня не подпускает к мамочке». — подтвердил счастливый отец семейства, приобняв жену за плечи. Конечно, пышного торжества они не устраивали, но расписались почти сразу после того, как снова сошлись. Винсент не хотел даже слышать о том, чтобы его ребёнок родился вне брака. «У нас могла быть такая же?» Лилит, как и я, рассматривала малышку во все глаза. «Или мальчик. Может, с бирюзовыми глазами?» Тускло улыбнулось. Цикл так и не восстановился. Мы с Лилит начинали тихо отчаиваться. Может так выйти, что нам уже не познать радости материнства, по крайней мере в классическом формате с беременностью и родами. Эмилия вдруг наморщилась и срыгнула. Вин подорвалась с места, осторожно забрала у меня ребёнка, чтобы вытереть личико. Я же с улыбкой оценила пятно на пиджаке. «Прости, Натали, сейчас застираем». «Да не переживай ты так», — попросила, закатив глаза. «Это всего лишь одежда». Приняв из рук Винсента коробку с салфетками, я принялась очищать ткань. «Что ты решил по поводу работы?» — поинтересовалась у него. «Он сильно помог мне с тренировками, когда я в этом нуждалась, и даже не стал бросать, прерывая наши ненастоящие отношения». поэтому я искренне переживала за него. Винсент подумывал уйти из организации стражей, чтобы избежать лишних рисков. Неудивительно, за любой контакт с врагом можно попасть под трибунал, а у него жена деманица и необычный ребёнок. Буду увольняться. На лицо Винсента набежали тени. В любом случае, я больше не могу выполнять свою работу. Понимаю. Мир никогда не был просто однозначен, а когда ты несёшь смерть, зная, что не все, на кого ты охотишься, являются угрозой, сложно оставаться равнодушным. Можно упрощать, как советует Крис, но не всем это удаётся. Мне, например, не особо. Крис. Интересно, он знает, что секс с демоницей может иметь последствия не только в виде трибунала. И ведь не предупредить, иначе выдам свою шпионскую деятельность. С другой стороны, он взрослый мужчина и должен сам разбираться с последствиями своих поступков. Да и вообще, когда он ко мне прислушивался? Он же привык поступать по-своему. В конце концов, я ясно дала понять, что хочу сама разобраться в своей личной жизни. Но он предпочел действовать. «Я могу поговорить с отцом. Стражи готовы взять с руками и ногами многие корпорации». «Это лишнее». нахмурился он Ну ведь и к Магнусу ты не хочешь обращаться, отметила я важная, хитро улыбнувшись. Я разберусь. Мне не сложно спросить, я же твоя должница. Разве? По-моему, это я твой должник. Ты познакомила меня с Вин. Он посмотрел на зардевшуюся супругу таким взглядом, что я вновь готова была размякнуть от умиления. Какие же они милые и счастливые. В штаб-квартиру я вернулась в потрясающем настроении. Испачканный пиджак пришлось снять и повесить на сумку, но мало кто из стражей не в курсе моего статуса. Тем более форму для меня так не утвердили, чем я нагло пользовалась, демонстрируя обновы. Сегодня, например, щеголяла в бордовой шелковой блузке, темно-зеленой юбке карандаш и шпильках. Для отчетности забежав в свой отдел, я вскоре покинула здание и неспешно двинулась в сторону академии. Стройка кипела. Здание женского общежития росло на глазах, а на каникулах рабочие приступят к модернизации самой академии. Вскоре исполнится моя мечта, появятся женские туалеты и раздевалки. Мне больше не придётся пугать бедных студентов у писсуаров. Звонок телефона ворвался в счастливое течение мыслей. В некотором замешательстве, оценив на дисплее номер, не подающийся определителю, я ответила на вызов. «Привет, малышка!» Вальяжно растягивая гласные, поздоровался Магнус. «Ты звонишь мне на рабочий?» «Чтобы наверняка», — хмыкнул он. адрамелек на земле». «Зачем?» — осторожно спросила я, когда внутри всё перевернулось, а Лилит заметалась в беспокойстве. «Неужели тайна раскрыта? Или он прибыл по другой причине?» Ответить Магнус не успел. В небе над моей головой появилась мощная и слишком знакомая энергия. Адрамелек стремительно спикировал вниз, разметав барьер вокруг штаб-квартиры. Черные кожистые крылья подняли мощные потоки воздуха, ударившие в лицо и растрепавшие волосы. Он с грохотом приземлился в метре от меня. Я осталась стоять на месте, лишь закрылась барьером от разошедшихся в стороны энергетических волн. Ладонь стремительно пробежалась по бедру и замерла на печати. Медный металл доспеха высшего сиял в золотых лучах солнца. А драмелек, казалось, совершенно не изменился с нашей последней встречи. Золотистые волосы отведены от лица назад. На губах играет привычная ленивая улыбка. Лишь глаза вновь наполнились прежней яркостью и мерцали бирюзовым огнем. «Только поговорить», — сообщил он. Крылья рассеялись в бирюзовой дымке, а доспех сменился деловым костюмом черного цвета с надетой под него красной рубашкой. Странно, в этой одежде он был в день нашего прощания. Взгляд бирюзовых глаз оценивающе пробежался по моему телу. Судя по тому, как ярче вспыхнула улыбка на губах Адремилека, ему нравилось то, что он видит. Я же не могла понять, что чувствую. «Много времени прошло. Слишком многое между нами изменилось. Может так сложиться, что мы уже враги?» Кивнув на его слова, я медленно выпрямилась, но запустила руку в сумку. «Иди ко мне!» — наполнила голос силой, и впервые после разговора с Кассилем обратилась к Флюру. «Надо же!» — Адрамилек подался без сопротивления. «Возможно, ещё что-то ко мне испытывал». Пара шагов, и он замер передо мной на расстоянии прикосновения. Заворожённо глядя в мои глаза, протянул руку к моему лицу. И я, довольно ухмыльнувшись, защёлкнула на его запястье блокиратор, сразу прерывая поток флёра. «Мне так спокойнее. И им тоже». кивком указала на окруживших нас стражей, но не отрывала взгляд от потемневших от гнева глаз Высшего. «И что дальше, Натали?» — произнёс он вкрадчиво, чуть склонившись ко мне. Разница в росте была ощутима. Даже при высоте моих каблуков приходилось задирать голову, чтобы смотреть в его глаза. Аура Высшего давила, несмотря на блокиратор, и становилась не по себе. Наверное, стоило всё же надеть броню. В ней всё как-то спокойнее. «Ты же пришёл поговорить», — напомнила я, раскинув руки в стороны. Вокруг нас замерцал полупрозрачный барьер фиолетового цвета, чтобы избежать шальных пуль стражей. Те окружили нас плотным кольцом, готовые начать действовать в любой момент. И я очень злилась на Андромелека за то, что он избрал такой громкий способ вызвать меня на разговор. «Говори!» «Ты изменилась», — отметил высший, продолжая смотреть чётко в мои глаза. Хотелось отвернуться, но я не могла, явственно ощущая возникшее между нами напряжение. Казалось, один неверный жест, слово, даже смена выражения лица, и хрупкий контроль над ситуацией рухнет, будто его и не существовало. «Холодная». «Это...» Он ещё нагнулся, чтобы шепнуть. «Сексуально». Жар ударил в лицо. Выше теперь смотрел привычно нагло, немного развратно. Я слишком хорошо помнила этот взгляд, потому огромных усилий стоило не выдать возникшую в мыслях сумятицу. «Для чего ты вернулся?» Как ни старалась, а голос прозвучал взволнованно, немного зло. Неизвестно, чего ждать от Адрамелека. Возможно, в Тартаре прошли годы, и он давно изменил свои взгляды на мой счёт. Враг он, друг, новые проблемы в личной жизни, либо просто воспоминания из прошлого. Прояснить ситуацию мог только сам Адрамелек, но он не спешил, явно наслаждаясь моментом. Впрочем, как всегда, он любил играть с огнём. Иначе жизнь была бы слишком скучна для бессмертного. А вот я скучать не успевала, потому очень бы хотелось ясности. Нама отправилась на землю. При упоминании бывшей он чуть нахмурился, став серьёзным. Я надеялся перехватить её. «Перехватить?» — произнесла задумчиво. «Только не говори, что она знает. Решил проверить, остались ли чувства?» «Конечно, нет». Сразу возразил он почти оскорблённо. Возможно, Асмадей постарался. «Гадство!» Зло выплюнула я и, наконец, отвернулась от Андромилека. «Будто у меня мало забот. Теперь придётся разбираться с высшей вампиршей без тормозов и со своеобразным чувством юмора». «Нама хорошая», — обиженно заявила Лилит. «Да?» — язвительно уточнила я. «А не помнишь, как вы расстались? Мне прилетит вдвойне ещё из-за твоей грешки». «Она отходчивая», — весело изрекла она. Обдумывая ситуацию, я начала расхаживать из стороны в сторону, больше даже не переживая из-за оцепления стражей. «Нет идеи, где она может быть», — напомнила себе Адрамелек. «Нет». Была активность в тропиках, но если бы ты не появился, я бы не связала ее с Высшей. Пробормотала, перебирая в уме последние сводки разведки. Но ты мог все это узнать через своих информаторов. Остановив метание, я вновь обернулась к Адримелеку. Я вернулся на Землю. Решил сразу увидеть тебя. На его губах растянулась белозубая улыбка, на мгновение выбив меня из колеи. Мы ведь не чужие друг другу. А стал моим первым мужчиной, защищал, оберегал. И пусть связь с ним имела неожиданные и тяжелые последствия, я о ней не жалела. Глупо жалеть о прошлом. Только жизнь сложилась так, что мы теперь по разные стороны баррикад. А заодно подставить перед командованием. Спасибо. Проворчала, стараясь скрыть свои чувства. На моё обвинение выше даже бровью не повёл. Наверняка не считал эту проблему значительной. — Адрамелек. Прошло полгода. Всё давно в прошлом. «Полгода — Полгода? — переспросил он. На красивое лицо мимолетно наползла тень грусти. — В Тартаре минули лишь сутки. — на выдохе проговорил он. Горло сдавило спазмом, и почему-то стало тяжело дышать. Сутки. В его время исчислений он улетел от меня только вчера, когда я за эти полгода пережила сотни событий. «Ты ведь действительно сильно изменилась», — заметил он, вновь пробежавшись оценивающим взглядом по моему телу. «И мужчина есть?» «Есть», — ответила коротко. «На самом деле подойдёт другое, менее цензурное слово, но это уже детали». «Ты теперь стала стражем? Тебя стоит поздравить?» — спросил иронично, приподняв бровь. Я же внутренне вздохнула с облегчением, радуясь тому, что он решил сменить щекотливую тему. «Не стоит. У меня не было выбора». «Ты всегда можешь присоединиться к нам», — небрежно пожал он плечами. «Не собираюсь становиться демоном». «Что ж, это твое право». Бирюзовые глаза опасно сузились, и я вновь подобралась, не понимая причин злости. «Я предупредил тебя, о Ами, будь осторожна». «Постараюсь». «Рад был снова тебя видеть». Голос его потеплел на последних словах. Он протянул ко мне руку, словно намереваясь коснуться, но вовремя остановился. Сжал ладонь в кулак. улыбнулся развязно и нагло, окуная меня в слишком далёкие воспоминания, где я была просто беглянкой, а он — тем, кто предложил защиту. «И я тебя!» — голос прозвучал низко под действием вспыхнувших в мыслях событий из прошлого. «Полгода на земле и день на Тартаре с момента нашей последней встречи, и сколь многое изменилось. Я уже не могу ему доверять». Жду подвуха и до дрожи боюсь, что он узнает мою тайну. Браслет с руки Адрамелека просто слетел. В стороны ударила энергетическая волна, растрепав волосы и пробежавшись ветерком по коже. Его деловой костюм сменился медным доспехом. Подмигнув мне, высший в мгновение секунды взмыл в небо на кожистых крыльях. Еще несколько секунд я стояла на месте, глядя ему вслед и щурясь от яркого солнца. «Он не знает», — набатом звучало в мыслях. Сердце стучало так громко, что оглушало своим грохотом. Только сейчас я начинала понимать, насколько на самом деле перенервничала за этот короткий разговор. Опустив голову, я в прострации побрела в сторону общежития, не обращая внимания на собравшихся вокруг стражей. Из задумчивости меня вырвал звонок телефона. Похоже, всё это время я сжимала его в ладони. Я рассчитывал, ты отправишься сразу ко мне. На штаб-квартиру свалился демон, а ты идёшь к себе. Недовольным голосом отчитал меня Уитхэм. Ничего особенного не случилось. Адрамелека ищет Нааму. Говорит, она улетела на землю. Ничего особенного? На земле сейчас как минимум двое высших. Оба не имеют никакого отношения к войне. То есть? «Ты уверена, что ничего опасного не случится?» «Для стражей нет», — раздосадованно вздохнула я. «Наама прилетела по мою душу». «По наши», — напомнила Лилит. В отличие от меня, демоница пребывала в нетерпении от встречи с бывшей подругой и любовницей, судя по воспоминаниям. «Не будь ханжой». Чувствую, встреча будет томной.